Глава 10. Ее опасения оказались напрасными. Лохматый красавчик не собирался за ней гнаться. Во всяком случае, из зала Ю вышло беспрепятственно. Да, ей приходилось грести против течения, но это было мягкое и интеллигентное сопротивление мягких и интеллигентных людей. Никто не кричал ей вслед, никто не хватал за руку в попытке остановить. Вполне возможно, что сработал не инстинкт самосохранения а паранойя, потому что пустой и оттого неожиданно гулкий холл Ю пересекла беспрепятственно. Охранник на входе не удостоил ее даже взглядом. Оказавшись на широком крыльце музея, она вдохнула полной грудью, мысленно обозвала себя истеричкой и сунула так и неподписанную книгу Клавдии в рюкзак. Несколько мгновений она постояла, присматриваясь, прислушиваясь и принюхиваясь, а потом сбежала по гранитным ступеням. Вечер, который начался так классно, закончился так бездарно только потому, что Ю решила, что кому-то есть до нее дело. Не то, чтобы она оценивала свои шансы привлечь внимание незнакомого мужчины как нулевые, очень даже наоборот, но обычно она сама инициировала мужской интерес, оставаясь в тени безвестности, когда того требовали обстоятельства. Этим вечером обстоятельства требовали, а музейный викинг с повадками светского льва — все равно обратил на нее внимание. С чего бы вдруг? Ю поправила кепку, натянула ее на глаза так низко, как только могла, и быстрым шагом направилась к ближайшей автобусной остановке. Она не знала, что заставила ее оглянуться, паранойя или чутье, но, оглянувшись, увидела выходящего из дверей музея... викинга. План пришлось менять на ходу. Поблизости не было видно ни одного автобуса. Пешком она может убежать. А может, и нет. Площадь перед музеем, как назло, простреливается со всех сторон. И захочешь, не спрячешься. Юр ванула к дороге и вскинула руку в надежде привлечь внимание медленно выползающей из-за угла черной бэхи. Мягко урча, Беха притормозила у тротуара. Ю со студенческих лет недолюбливала БМВ и тех, кто на них ездил, но выбора не было и запасного дилижанса тоже. Приходилось довольствоваться тем, что предоставила судьба. Дверца заднего сидения призывно распахнулась, и Ю запоздала подумала, что в кино именно с призывно распахнутых дверей у наивных дурочек и начинаются все неприятности. Но дверца уже распахнулась, а преследователь наверняка был где-то совсем близко, да и сама она не такая уж наивная и не совсем беспомощная. Не давая себе времени на сомнения, Ю нырнула в машину. «Здрасте», — сказала она, вглядываясь в мягкую темноту салона. Ну привет, золотцы. Давно не виделись. Отозвалась темнота до да более знакомым басом.